У японцев до недавних пор не было обычая отмечать дату своего появления на свет. 108-й удар новогоднего колокола добавляет единицу сразу ко всем возрастам. Даже младенец, родившийся накануне, наутро считается годовалым. В полночь все, затаив дыхание, прислушиваются к гулу старинных бронзовых колоколов, про себя отчитывая удары. По мнению японцев, со 108-м из них – Человек не только становится на год старше, но и переступает некий порог, за которым его ждет совершенно новая судьба. Каким бы трудным ни был уходящий год, все может пойти по-иному за этим порогом, как бы с чистого листа. Итак, новогодний праздник должен войти в каждый дом, как начало иной полосы в жизни. Поэтому двери по традиции принято украшать ветвями сосны, бамбука и цветущей сливы. Вечно зеленые сосна на народном поэтическом языке олицетворяет пожелание жить долго и не стареть. Бамбук символизирует гибкость и стойкость, а слива, упрямо зацветающая, даже если вокруг лежит снег, жизнерадостность среди невзгод. Пожалуй, именно мой первый новогодний репортаж Стал зародышем замысла написать психологический портрет обитателей страны восходящего солнца, что я и осуществил потом в книге «Ветка сакуры». Итак, сосна, бамбук и слива воплощают некие универсальные пожелания. К общим для всех образом каждый вправе добавлять свои личные надежды. Ложа спать в новогоднюю ночь – Миллионы японцев кладут под подушку лубочную картинку с изображением «Та Карабуна» — это корабль-сокровищ под алым парусом, на борту которого к японским берегам спешат семь богов удачи. Тому, кто увидит их во сне, наступающий год сулит исполнение самых заветных желаний. Человек-непосвященный увидит на борту корабля-сокровищ трех толстяков, двух старцев, воина и женщину. Каждый — Из семерых популярный персонаж народного творчества и заслуживает того, чтобы познакомиться с ним поближе. Бога удачи Э Бису сразу отличишь от других толстяков по удилищу в руке и окуню под мышкой. Иным и не может быть Бог удачи в стране, где все жители заядлые рыболовы. За помощью к ЭБИСУ обращаются те, кому помимо сноровки требуется еще и везение, мореходы, исследователи, спортсмены, владельцы ночных заведений. Изображение толстяка с удочкой можно увидеть в мелких лавочках, однако наряду с удачей эбис олицетворяет еще и честность. Может быть, поэтому среди крупных предпринимателей больше, чем Эбису, популярен Дайкоку, дородный деревенский бородач, восседающий на куле с рисом. Когда-то крестьяне почитали его как бога плодородия, но с тех пор, как в руках у бородача оказался деревянный молоток, Дайкокус стал покровителем тех, кому требуется искусство выколачивать деньги коммерсантов, биржевиков, банкиров. Словом, из бога плодородие превратился в бога наживы. Третий толстяк, улыбчивый, круглолицый бог судьбы, Хотей. Его приметы — бритая голова и круглый живот, выпирающий из монашеского одеяния. Нрава он беззаботного, даже путевого, что при его служебном положении довольно рискованно. Ведь никто иной, как Хотей, таскает за спиной мешок с людскими судьбами и, порой, будучи и навеселе, дает человеку не ту судьбу, какой он заслуживает. Богу судьбы поклоняются политики и повара, те и другие иной раз заваривают кашу, сами не ведая, что у них получится. Впрочем, тайно почитая Хотея, политики любят публично называть своим кумиром бога мудрости Дзюрозина. Это ученого вида старец с длиннейшей бородой и еще более длинным свитком знания в руке. Несмотря на преклонный возраст, Дзюродзин словит любителям выпивки и женщин, без чего он попросту не считался бы мудрым в понимании японцев. Философы, юристы, литераторы, как упоминавшиеся уже политики, считают Дзюродзина своим покровителем. Второй старец, бог долголетия, Фукурокудзю отличается вытянутым длинным черепом. Его неразлучные спутники: журавль, олень и черепаха.